Глава десятая Дин пропустил ужин. Джуд отложил для него еду и поставил тарелку в холодильник. Я подумала, возможно, Джуд уже привык к исчезновениям Дина. Не исключено, что когда Дин впервые оказался здесь, это было в порядке вещей. Я обнаружила, что часто думаю о том Дине, двенадцатилетнем мальчике, чей отец оказался серийным убийцей, Ты знал, что он делает. Я невольно встала на точку зрения Дина. Ты не мог его остановить. Сочувствие к Дину из-за его отца и погибшей девушки я не могла спрятать в отгороженный уголок своего сознания. Я ощущала, как оно просачивается в мои мысли. Прямо сейчас Дин почти наверняка думал о том, что в его жилах течет кровь убийцы. Как в моих. Кровь лок. Может ли я права, и я правда не могла понять, что чувствует Дин. Но, будучи профайлером, пыталась. Я ощущала его боль и признавала ее как эхо своей собственной. После обеда я хотела подняться наверх, но ноги понесли меня к гаражу. Я остановилась прямо за дверью и услышала приглушенные звуки ударов. Снова и снова, раз за разом. Я поднесла руку к дверной ручке, но тут же отдернула. «Он не хочет тебя здесь видеть», — напомнила я себе. Но, возможно, стремление Дина держать нас на расстоянии вовсе не его желание, а следствие того, что он запрещал себе желать что-то иное. Дину не нужно быть одному. Просто он считал, что одиночество — это то, чего он заслуживает. Словно сама собой моя рука поднялась снова, я повернула ручку. Дверь открылась со скрипом, и звук тяжелого дыхания добавился к ритмичным глухим ударам, которые я слышала до этого. У меня перехватило дыхание, и я толкнула дверь. Дин меня не видел. Светлые волосы промокли от пота и прилипли к лбу. Тонкая белая майка облепила тело. Через мокрую, почти прозрачную ткань я различала очертания его живота и груди. Мышцы его были так напряжены, что казалось будто они могут порваться, как натянутая резина, или прорвать его загорелую кожу. Удар, удар, удар. Он бил кулаками боксерскую грушу. Та раскачивалась, и он ударял ее еще сильнее. Ритм ускорялся, и в каждый следующий удар он все больше вкладывал весь свой вес. Перчаток на нем не было. Не знаю, как долго я стояла, глядя на него. В его движениях было что-то звериное, дикое и яростное. Мой взгляд профайлера видел смысл в каждом ударе. Потеря контроля, контроль, наказание, освобождение. Он с радостью принимал боль в костяшках пальцев и не мог остановиться. Я сделала несколько шагов к нему, по-прежнему держась на расстоянии. На этот раз я не пыталась его коснуться. Он не отводил невидящего взгляда от боксерской груши. Я не знала, кого он бьет, отца или себя. Я только знала, если он не остановится, то что-то не выдержит. Груши, его руки, его тело, его сознание. Он должен остановиться. «Я поцеловала тебя. Не знаю, почему я произнесла именно это». Но нужно было что-то сказать. Я увидела, как Дин изменился, когда слова долетели до него. Движения стали чуть соразмернее, я ощутила, что он снова начинает осознавать мир вокруг. «Неважно». Он продолжил избивать грушу. «Это просто игра». «Правда или действие?» «Он прав. Это просто игра». «Но почему мне тогда показалось, будто меня ударили в лицо?» Дин наконец остановился, тяжело дыша, содрогаясь всем телом. Покосившись на меня, он произнес: Ты заслуживаешь лучшего? Лучшего, чем игра? Спросила я. Или лучшего, чем ты. Дин не ответил. И я поняла, что дело не во мне. Дин видел не меня, а какую-то собственную идеализированную Кэсси, которую придумал, чтобы мучить себя. Девушка, которая заслуживала чего-то. Девушку, которую он никогда не заслужит. Невыносимо то, что он выдрузил меня на стеклянный пьедестал, хрупкий и недоступный, как будто я не могла ни на что повлиять. «У меня есть тюбик помады», — бросила я ему. Его дала мне Лок. Я говорю себе, что храню его как напоминание, но все не так просто. Он не ответил, и я продолжала. Лок считала, что я могу стать такой, как она. В этом была суть ее игр. Она так отчаянно хотела этого Дин. Понимаю, она чудовище. Понимаю, что должна ее ненавидеть. Но иногда я просыпаюсь утром и на секунду забываю обо всем. И эту секунду, прежде чем я вспоминаю, что она сделала, скучаю по ней. Я даже не знала, что мы родственники, но. Мой голос сорвался, горло сжалось, потому что я думала, что должна была понять и догадаться, что она моя последняя связь с матерью. Но и понять, что она не так им кажется. Я должна была понять, но не поняла. И из-за этого пострадали люди. «Не заставляй себя что-то говорить только потому, что мне нужно это услышать», — хрипло сказал Дин. «Ты совсем не такая, как Лок. Он вытер ладони от джинса, и я услышала непроизнесенные слова. «Ты совсем не такая, как я». «Может быть», — тихо сказала я. «Чтобы мы делали то, что делаем, в нас самих должно быть что-то от монстров». У Дина перехватило дыхание, и мы стояли в тишине. Мне показалось, прошло много времени. Вдох, выдох. «Вдыхая то, что я только что озвучила». «У тебя руки кровоточат». Наконец проговорила я, и мой голос прозвучал так же хрипло, как его минуту назад. «Ты поранился». «Нет, я...» Дин опустил взгляд, осмотрел кровоточащие костяшки и проглотил остаток фразы. «Если бы я не вмешалась, ты ободрал бы кожу до мяса». Мысль об этом заставила меня действовать. Минуту спустя я принесла чистое полотенце и таз с водой. «Сядь», — сказала я. Дин не шевельнулся, и тогда я пристально посмотрела на него и повторила указание. Внешне я похожа на маму, но если у меня было достаточно мотивации, я могла бы убедительно изобразить и бабушку по отцовской линии. Если кто-то рисковал что-то сделать наперекор бабушке, он имел проблемы. Заметив, как я упрямо сжала зубы, Дин сел на спортивную скамейку. Он протянул руку за полотенцем. Я проигнорировала это движение и опустилась на колени, обмакивая полотенце в воду. «Руку», — сказала я. «Кэсси, руку», — повторила я. Мне показалось, что он готов отказаться от помощи, но его рука каким-то образом нашла путь к моей. Я медленно повернула ее, осторожно. Нежно. Я обтерла кровь с костяшек, проводя полотенцем вдоль жилы костей. Вода была чуть теплой, но мое тело заливал жар, когда большой палец легко скользил по его коже. Я отпустила его левую руку и занялась правой. Мы ничего не говорили. Я даже не смотрела на него. Я не отводила взгляда от его пальцев, костяшек и шрама, который тянулся вдоль большого пальца. Я сделал тебе больно. Нарушил тишину Дин. Я ощутила, как это мгновение ускользает. Я хотела, чтобы оно вернулось. Так яростно, что это изумило меня саму. Я не хочу этого хотеть. Вот бы все оставалось, как было. Я с этим справлялась. Ничего не нужно менять. Я опустила руку Дина. «Ты не сделал мне больно», — твердо сказала я. Ты схватил меня за запястье. Я закатала рукав и помахала рукой в качестве доказательства. На фоне его загара моя кожа казалась невыносимо светлой. Никаких следов. Никаких синяков. Ничего. Я в порядке. «Тебе повезло», — произнес Дин. «Я был... не здесь». «Понимаю». Прошлой ночью, когда появление агента Стерлинг отправило меня в крутое пике... «Именно он помог мне освободиться от власти, которую не здесь получила надо мной». Дин несколько мгновений не отводил взгляд, а затем в его глазах мелькнуло понимание. «Ты винишь себя за то, что произошло с агентом Лок. Дин был профайлером, как и я. Он мог забраться в мою голову с той же легкостью, что и я в его. Считаешь, что виновата перед убитыми Лок девушками?» Перед Майклом, передо мной. Я не ответила. Это не твоя вина, Кэсси. Ты не могла знать. Сидя напротив меня, Дин шумно сглотнул. Я заметила, как дрогнуло его Адамово яблоко. Губы приоткрылись, и он произнес: Мой отец заставлял меня смотреть. Эти слова, произнесенные шепотом, обладали силой выстрела, Но я не отреагировала. Если я что-то скажу, если выдохну, если хоть пошевельнусь, Дин закроется снова. Я узнал, чем он занимается, и тогда он заставил меня смотреть. Что происходит? Мы обмениваемся секретами? Обмениваемся виной? То, что он сообщил мне только что, намного масштабнее всего, что я могла ему сказать. Он тонул, и я не знала, как его вытащить. Мы сидели в тишине. Он на скамейке для упражнений, я на полу. Мне хотелось коснуться его, но я не стала. Я хотела сказать ему, что все будет в порядке, но промолчала. Я представила девушку, которую мы видели в новостях. Мертвую девушку. Дин может колотить по боксерской груше, пока не сотрет всю кожу на костяшках. Мы можем обмениваться признаниями, которым не место в жизни нормальных людей. Но ничто из этого не изменит того факта, что Дин не сможет спать спокойно, пока это дело не будет закрыто. И я тоже».